Глава 11. Видеть сны при этом находясь в виртуальной реальности еще одна странность, на которую даяна первая весьма богата. И я не знал, навеяны эти образы самой системой или же разработчики вообще умудрились подрубить под это дело нейросеть, которая генерировала каждому решившему передохнуть в игре связанные сюжеты, вытащенные у тебя же из головы и скомбинированные в некое подобие ролика. И если это так, тогда остаётся позавидовать тем вычислительным мощностям, коими располагают сервера игры и сама корпорация Нью Вирт. На этот раз в своим обрывистом сновидением я оказался в джунглях Масархуда, причём мои друзья, без которых я бы туда не сунулся, почему-то отсутствовали. Не знаю, или они были уже убиты, или ещё не успели прибыть. Когда на мой след встали, я это ощутил лёгким уколом боли в сдавленных висках. Что-то или кто-то преследовал меня, а я, петляя сквозь ставшие густыми и запутанными джунгли, старался убраться подальше. Как и тогда на турнире, над джунглями разносился гулкий звук барабана. Это означало, что местные аборигены тоже в курсе о непрошеным гости в их владениях. Какое они дерьмовое, я считаю, так как я еще не забыл рассказ одного игрока о жуткой судьбе попавших к папуасам в плен. Куку в свое время повезло больше. Его хоть просто сожрали. В то же время я откуда-то знал, то, что преследует меня, не имеет ничего общего с местными. Это другое, более опасное и жуткое. Не такое, конечно, как полос полосмердель. Но если верить предчувствию, в одиночку мне тоже с этим не совладать. И оно не совсем разумно. Там, там-там, там, там-там. Звук барабанов ускорялся, становясь настойчивее и ближе. А я уже понимал, уйти от преследования не удастся. Попытка призвать крисы успехом не увенчалась. Мечи тоже отказывались повиноваться. Инвентарь почему-то работал со сбоями, вызывая помехи в глазах, будто изображение древнего лампового телевизора. Я видел такое когда-то в столичном музее, и что странно, он работал, выдавая настолько жуткую картинку, что я мысленно посочувствовал тем, кому довелось пользоваться подобным раритетом. Когда на поляну шагнула массивная клубящаяся тьмой фигура, С ужасом ощутил, что мои движения замедлились, двигаясь будто в вязком киселе, я безнадежно силился сделать следующий шаг. Демоны, там, там-там. Тело, скованное пробирающим внутрь холодом, полностью парализовало. И демоны, побери, я не мог понять, кого или что именно вижу перед собой, Сгусток мрака, в глубине которого что-то тлело, постоянно меняя форму. Будто запись неба с густыми кучевыми облаками сначала сняли, а потом прокрутили на экране в ускоренной обработке, добавив эффект адского пламени. Там, там, там. Щупальца, ринувшиеся ко мне, принесли намек на боль и облегчение, и смерть, сменившуюся пробуждением. Там, там, там. Послышался настойчивый стук, заставивший меня вздрогнуть. Только спустя несколько секунд я понял, что стучали в дверь личной комнаты. Когда стук повторился, я понял, что кто бы это ни был, Он не уйдет, пока не высадит дверь или, что более вероятно, рассадит об нее свой лоб, поскольку в личную комнату игрока нет хода даже богам. Но есть исключение, мрачно подумал я, вспоминая, как в ней оказалась когда-то маленькая гоблин-шабейс. Иду, хорош тарабанить, крикнул я, сползая с кровати. Блин, сон этот еще непонятный. «Да слышу я. Мне пришлось повысить голос, ибо тарабанить не прекращали. Башкой постучи, Когда я открыл дверь, собираясь в красках высказать все, что думаю о таких визитерах, там оказалась переминающаяся с ноги на ногу которая при моем появлении шарахнулась, едва взглянув на меня. У тебя опять глаза черные?» Привет. озадаченно почесал затылок, я посторонился. Да, иногда так бывает. У тебя все в порядке? Блондинка выглядела так, будто собралась в рейд или вернулась из него. Не замечал у нее раньше привычки везде таскать с собой холодняк. Застегнутая почти до горла охотничья куртка, из-под которой слегка поблескивали мелкие кольца кольчуги, рукояти мечей, торчащие из-за спины, кинжал на поясе. Не удивлюсь, если в зале внизу обнаружится и походный рюкзак, который она оставила, чтобы не тащиться с ним сюда. "Надеюсь, не помешало?» осторожно спросила девушка, все еще посматривая с опаской, будто сейчас у меня должны отрасти клыки, и я непременно брошусь на нее». Ты один? На какой из вопросов отвечать первым? Не сдержал я сарказма. Может, зайдешь, мы спокойно сядем, и ты мне расскажешь, что такого могло произойти, что ты чуть не вынесла мне двери. Заглянув в комнату, она снова смерила меня странным взглядом. Лель, у тебя все в порядке? Что вообще происходит? Не выдержал я. Знаешь, я, наверное, подожду тебя внизу, как раз и поужинаем, если ты не против. Не дожидаясь ответа, она торопливо сбежала по лестнице, оставив меня в полнейшем недоумении. И что это сейчас было? Риторический вопрос повис в воздухе, а я наконец-то сообразил, что сморозил и почему у Лейль возникла такая странная реакция на мои слова. "Да уж, заходи, посидим", хмыкнул я, глянув на роскошную кровать с балдахином, которая была единственным предметом мебели в комнате. Как-то мое предложение прозвучало двусмысленно. Скорее полежим или постоим, а я буду смотреть на тебя пустыми черными глазницами, нагнетая романтик. Когда же у меня наконец-то дойдут руки обустроить свою комнату? Ну, а с другой стороны, она тоже непоследовательна. Значит, как дрыхнуть на моей кровати, одетой, нарезавшись гноем поиллом, как заводской токарь в пятницу, а после делать вид, что ничего подобного не было, это значит нормально? А вот углядеть в вежливом приглашении сонного человека, вернее Дроу, совершенно иной смысл. Это: да, можем, практикуем, махнув рукой на женские закидоны, я прикрыл двери. В свете последних событий, взял себе за правило покидать комнату в полной экипировке, затаренной всем, чем только можно, и только после того, как забил до отказа пустующие ячейки стаками стандартных зелий коих заблаговременно закупил на аукционе, я вышел из комнаты, отправившись в общий зал. где кроме Лили Агны за стойкой больше никого не было. Ого, а это у тебя поздний ужин или ранний завтрак? Я плюхнулся на лавку напротив меланхолично жующей девушки. Видимо, она была очень голодна, если безропотно согласилась на остатки холодной рыбы, которую Агна притащила из кухни. Вряд ли среди ночи что-то могло остаться горячим. Выкладывая, что у тебя стряслось, кивнув, Лиль торопливо прожевала и выдала: "Поляна пропала. «Дома ее нет, и никто ничего не знает. Я собираюсь ее искать. В смысле, пропала? Не понял я. Куда она могла пропасть из Мирта? С чего ты вообще взяла, что она пропала? То, что рассказала девушка, выглядело довольно странно на первый взгляд. Опрошенная смена на воротах божилась, что никто с нежностью поляны, которую здесь все знали и крепко уважали, Мирта не покидал. Более того, за последние три дня в преддверии снежной бури Расположение деревни не покидала ни одна группа мастеров, то же самое утвердил и портальщик, к которому Лея пошла после разговора со стражниками. Сомневаюсь, что Лея успела опросить всю деревню, но по всему выходило, что история действительно с душком. Чтобы опытная боевая ведьма неожиданно пропала средь бела дня, ничего никому не сказав? Бред. Допустим, она отлучилась по личным делам. Возможно, у нее был свиток портала. Ну, чтобы пропало не по своей воле? Нет, в это верилось слабо. Тем более я видел, на что способна доведённая до бешенства Поляна. Это же натуральная машина для убийства. Может, у нее появились дела какие-то. Она торопилась, не успела предупредить никого. Я попытался успокоить девушку. Ты же знаешь, Полане отлично может за себя постоять. На твоем месте я бы не переживал так. Вот увидишь, она в скором времени объявится. Нет, не объявится. тихо произнесла Лель, закатав рукав куртки. Сам смотри. Положив руку ладонью вверх, она прикрыв глаза, прошептала короткую фразу, состоящую преимущественно из гортанных звуков. Когда на ее запястье медленно проступил витиеватый знак, больше похожий на выжженное клеймо, ее глаза открылись. Это знак дары. Он появляется тогда, когда наставницу и ее ученицу связывает магическая клятва. Именно эта печать доказательство того, что я дара поляны. У нее такая же По сути, она двусторонняя. С ее помощью я могу чувствовать примерное направление Киары. Сейчас же я ее почти не ощущаю, только слабое угасающее биение и примерное направление. Связь оборвалась несколько часов назад. Сначала я подумала, что она от меня закрылась. Она так часто делала, чтобы чтобы даже я не могла прочитать ее эмоции. А сейчас Голос Лейл снова дрогнул. Печать практически пустая, только та магия, которую я вложила, чтобы показать печать тебе. Уверен, ты сейчас ошибаешься, возразил я, но даже неожиданно для меня это прозвучало фальшиво. Слава богам, что девушка, погруженная в свои мысли, этого не заметила. А ты у Рамона спрашивала? Ну, конечно, спрашивала, взяла себя лель в руки. Вот только он тоже ничего не знает, как и ты, такой же непрошибаемый, твердит не паниковать раньше времени. Зная Рамона и его отношение к поляне, сложно поверить, что он действительно ничего не знает. Скорее просто не говорит Лель, чтобы не беспокоить ее. А раз так, дело швах, и поляна действительно ввязалась во что-то опасное, опаснее похода к цитадели, которой она брала Лель с собой, опаснее по стелеты, где они также были вдвоем. Опасно настолько, что она куда-то ушла одна. Нужно поговорить с Рамоном, иначе до глупостей, которые может отчебучить сия девушка, останется недолго. А вот в то, что она обязательно бросится на поиски поляны, если сейчас не найдет во мне поддержки, для меня уже не являлось тайной. Все мысли девушки были написаны на ее лице. Интересно, а эта странная проницательность результат недавнего вселения Тиамат или Лель просто не умеет скрывать эмоции? Значит так, выдал я после секундного раздумия. Никуда ты сейчас не идешь». Видя, что Лель собирается что-то гневно ответить, добавил. Одна. Надеюсь, это понятно. Ты мне сможешь запретить? Глаза девушки опасно сузились. Сомневаюсь. Я тебе ничего запрещать не стану. Ты же зачем-то пришла именно ко мне, парировал я. Сама пришла своим ходом. В общем, так, не будем сейчас разводить демагогию. Кого разводить? Не будем сейчас спорить, имею в виду, поправился я, понимая, что о греческих демократах здесь точно не слышали. Дожидаемся утра. А потом уже сообща решаем, как правильно поступить. Ты не понимаешь, скинулась девушка. Я уверена, ей нужна помощь, а мы вместо того, чтобы действовать, будем ждать утра? Да, зевнул я. Мы будем ждать утра. Ты все верно сказала. Если ты забыла, я напомню. Ворота из Измира закрыты до восхода. Перемещение порталом закрыто до восхода. Если у тебя есть идея, как выбраться сейчас, с удовольствием послушаю. Ты же можешь достать свитки портала? Полез девушки, обвиняюще ткнулся мне в грудь. Вы пришли и всегда можете переместиться в любое место без проблем. Да, кивнул я. Только ты не пришла. Именно поэтому я сейчас иду тебя провожать домой, будучи уверенным, что до утра ты никуда не сможешь навострить лыжи из Мирта. Я уверен, Рамон со мной будет полностью солидарен. Так что дай-дай пойдем». Какой же ты, прошипела Лейс, скакивая со своего места. Чёрствуй, мужлан. Бывает. Я пожал плечами. Что удивительно, дальше не последовало. Дойду сама или мне не нужна твоя помощь? С видом оскорбленной до глубины души принцессы Илеяри спокойно поблагодарила Агну и подхватив свой походный рюкзак, направилась к выходу. Агна, можешь запирать на засов. До утра я не побеспокою. И спасибо. Выудив из инвентаря золотую монету, я припечатал ее к столешнице, чтобы хоть как-то компенсировать спутнице Ставру отсутствие сна. Трактир-трактиром Но ну и совесть нужно иметь, а не шарахаться по ночам, как призрак коперы. Внимание, уровень личной репутации с Агной повышен. Лель только насмешливо фыркнула, а мне снова захотелось прикусить свой язык за то, что с него сегодня слетают такие двусмысленные фразы. Закрывая за собой дверь трактира, нечаянно встретился глазами с Сагной, которая показала мне поднятый большой палец одобрительно кивнув. Ну хоть кто-то со мной согласен.